Глава двенадцатая Я прилежно взялся за дело, ради которого я приехал. Начал преподавать в Риме риторику и сперва собрал у себя дома несколько учеников, знакомство с которыми доставило мне и дальнейшую известность. И вот я узнаю, что в Риме бывает то, чего в Африке мне не доводилось испытывать. Здесь действительно юные негодяи не ставили всего вверх дном. Это я сам видел. Но мне рассказывали о другом, цитата. Вдруг, чтобы не платить учителю, юноши начинают между собой сговариваться и толпой переходят к другому. Этим нарушителям слова «дороги деньги», справедливость у них стоит дёшево, конец цитаты. Ненавидела таких сердце моё, хотя и несовершенной ненавистью. Может быть, я больше ненавидел их за то, что мне предстояло претерпеть от них, чем за вред, нанесённый другим. Такие люди, конечно, гадки. Они преданы разврату вдали от тебя. Из любви к быстротечным забавам и грязной наживе, пачкающей руку, которая её берёт, в погоне за этим ускользающим миром они презирают тебя, кто неизменно прибывает, зовёт к себе обратно, и прощает блудную человеческую душу, возвращающуюся к нему. И теперь мне ненавистны такие испорченные и развращенные люди. Но я и люблю их, надеюсь исправить. Пусть предпочтут деньгам науку, которой их учат, а я и Тебя, Господи, истину, преизбыток надежного блага и чистого мира. Тогда же... Я скорее не хотел иметь дело с ними злыми передо мною, чем хотел, чтобы они стали добрыми перед тобой.